Действия. Дело в том, что объяснить квантовую теорию невозможно без введения сложного специального динамического понятия действия, о котором немногие прежде слышали в этой связи, так что было бы целесообразно поэтому обозначать его за главной буквой Д. Это странное произведение двух достаточно распространенных величин, как правило, кинетической энергии времени или импульса и длины. Оно имеет физическую размерность mL квадрат, деленное на t. Действия стали применять потому, что вместе с кинетической энергией и импульсом Оно оказалось одной из трех динамических величин, сохраняющихся в некоторой изолированной от внешнего вмешательства системе, как, например, солнечная система. Но в квантовой теории оно используется, по-видимому, более узко, чем, например, в одном из первых ее приложений, известном как принцип наименьшего действия Гамильтона. Однако все это уже заложено приведенной в высшей величине с указанием размерности. Проще всего представить действие как угловой момент, которым является, например, произведение массы, скорости и радиуса орбиты планеты. Одного только закона его сохранения недостаточно, чтобы отвергнуть предложенную Кантом оригинальную космогоническую теорию происхождения звезд. Наглядная иллюстрация к этому закону — вращение привязанного на веревке камня. Пусть человек одной рукой жестко удерживает веревку в центре вращения камня, а другой рукой подтягивает или отпускает ее, то есть изменяет ее длину. При этом камень кружится быстрее, когда веревка укорачивается, и медленнее, когда удлиняется. Произведение же скорости на длину остается постоянным. В этом случае кинетическая энергия камня возрастает в результате совершения над ним работы, когда он подтягивается ближе к центру вращения, и уменьшается, когда камень сам совершает работу, вытягивая веревку. Сначала читатель должна насторжить явное несуразица, которая достаточно хорошо видна на примере движения планеты по круговой орбите. В качестве примера можно взять планету, поскольку и гравитационные, и электрические силы изменяются пропорционально квадрату расстояния, все равно движется ли электрон вокруг положительно заряженного центра или планета вокруг Солнца. Законы Кеплера применимы к любой системе, лишь бы скорость планеты и, следовательно, ее импульс были обратно пропорциональны корню квадратному из радиуса вращения. Тогда кинетическая энергия будет обратно пропорциональна радиусу, в то время как период – или длительность года в случае материальной планеты, будет возрастать быстрее, чем уменьшаться кинетическая энергия, а именно, как корень квадратный из куба радиуса. Вследствие этого действие планеты, как оно определено выше, прямо пропорционально корню квадратному из радиуса, и поэтому оно устремляется к бесконечности, когда радиус стремится к бесконечности а скорости кинетическая энергия становятся равными нулю. С приближением к центру к Солнцу действие становится меньше и меньше, тогда как скорости кинетическая энергия возрастают и равнялись бы нулю при нулевом радиусе, когда скорости кинетическая энергия бесконечны. Но для любой орбиты, чтобы действие сохранялось и скорости, радиус не должны изменяться. Говоря обычным языком, планета не может упасть на Солнце или стать к нему ближе, потому что, случись это, ее скорость и кинетическая энергия возросли бы в большей степени, чем это приемлемо для орбиты, на которую планета упала, создавая таким образом огромную центробежную силу, которая заставит планету вернуться туда, где она была. То же самое применимо в случае увеличения радиуса орбиты. Утечка кинетической энергии при движении против притяжения Солнца вызвала бы слишком сильное замедление вращения, чтобы планета могла оставаться на более удаленной орбите, так как центробежной силы не хватило бы теперь для уравновешивания центростремительной силы. Таким образом, планета вновь вынуждена вернуться на прежнюю орбиту. Однако, также хорошо это можно объяснить, исходя из сохранения действия. Хотя, как уже здесь отмечено, нулевая скорость предполагает бесконечное действие. А нулевое действие – бесконечную скорость. Это и есть не Несуразица, которая должна насторожить и новичка, и именно она обычно оказывается камнем преткновения в попытках придать квантовой теории какое-нибудь содержание, кроме математического. Между тем, во всем этом есть кардинальный физический смысл, который проявится в скором времени.